Сонет 58 Избави, Бог, судивший рабство мне, Чтоб я и в мыслях требовал отчета, Как ты проводишь дни наедине, Ждать приказаний вся моя забота. Я твой вассал, пусть обречет меня Твоя свобода на тюрьму разлуки. Терпение, готовое на муки, Удары примет, голову склоня. Где хочешь будь, располагай собой, Как вздумаешь, в твоих руках всецело Прощать себе любой проступок свой. Я должен ждать, пусть в муках изнывая, Твоих забав ничем не порицая.